Глава 38 Первое предупреждение Хорда и этюдизована с озабоченным видом Стремительно летела вдоль школьных коридоров Фаняша изо всех сил старалась не отставать И еще громко сказала учительница, не оборачиваясь «Постарайся поменьше общаться с Эльдарелем» Эта фраза прозвучала для Фаняши Как гром среди ясного неба «Но почему?» Почти крикнула она. «Это не приведет ни к чему хорошему», отрезала Хорда и тюдизовна. «Достаточно того, что вы уже натворили». «Вы про грозовое облако?» Аккуратно спросила Фаняша, понимая, что ее с Эльдарелем связывает уже не одна тайна. «Я видела фотографии соревнований», сухо ответила учительница. «Теперь все узнают, что это не я», – заволновалась Фаняша. «Нет», – резко ответила учительница. «Мы со Ашорией удалили эти фотографии из архива. Но!» – она поднесла свой длинный указательный палец к лицу Фаняши. «Ты должна пообещать мне, что прекратишь с ним общаться». А я хотела возразить Фаняше, но Хорда Тюдизовна взглядом показала ей, что лучше не спорить, а просто повиноваться. «Надеюсь, что ты меня поняла». Строго сказала она, и влетела в распахнувшуюся дверь аудитории, утопающей в цветах. С широкой улыбкой учительница поприветствовала учениц и взмыла вверх в центр класса. Фаняша аккуратно заняла место у самого выхода. ра да са пропела хорда и тюдизовна, и девочки отозвались долгим эхом, покачиваясь с стороны в сторону. От пения в аудитории стало нарастать освещение, словно в ускоренном режиме за окном вставало солнце. Девочки подтягивались и потирали глаза. Они выглядели отдохнувшими и счастливыми. Все, кроме фаняши. Практическое занятие по пробуждающему пению окончено. Я вижу, что каждый из вас удалось погрузиться в волшебный мир мантр и ощутить на себе его исцеляющую силу. Ученицы благодарно кивали и улыбались Итак, мы с вами подходим к завершению изучения программы Средней школы ангелов В следующие дни до новолуния Вы посвятите заполнению книги жизни вашего человека Также к новолунию вам нужно будет сдать две работы Первая – отчет о жизни вашего человека От рождения до настоящего момента И вторая – План-проект жизни вашего человека на ближайшие три года. Эти работы являются важными, они будут рассмотрены на Совете Архангелов и после одобрения станут вашим пропуском в Высшую Школу Ангелов». Девочки с серьезным видом старательно записывали задания. Фаняша смотрела перед собой, размышляя о том, как ей выполнить первую работу. Что же она будет писать в отчете о жизни Алисы, если была рядом с ней лишь несколько месяцев за 10 лет? «Вам нужно будет хорошо потрудиться», – продолжала учительница. Заполнение книги жизни, составление отчета и плана проекта требуют усидчивости и старания. На этот период библиотека будет открыта для вас в любое время. В любой момент вы будете иметь доступ к необходимой информации. Это важно при составлении плана проекта на будущее». Теперь ясно, почему Хорда и на библиотеку упоминала, подумала Фаняша, и стала еще более грустной от того, что понимала, что с отчетом ей тоже придется непросто. «Ну что же, мои дорогие», — с улыбкой сказала учительница, «желаю вам сил, целеустремленности, вдохновения и успехов. Помните, что вы всегда можете обращаться ко мне за поддержкой и помощью». «А что в это время с полетами на Землю? Они будут проходить в том же режиме?» – спросила Вилария. «Да, все как и раньше», – подтвердила Хорда и Тюдизовна. «Пока вы являетесь ученицами средней школы, ваши нимбы в надежном месте и в надежных руках. В случае необходимости смотрители нимбариума оповестят вас о срочности посещения Земли. В остальном, как и прежде...» Каждый вечер вы имеете возможность прилетать в Нимбариум, где я или моя помощница будем провожать вас на землю для общения с вашими людьми. В это время на земле как раз будет утро, самое благоприятное время для людей, чтобы услышать своего ангела. После окончания средней школы вы получите нимбы и сможете сами принимать решения о полетах. «Так скоро», – взволнованно проговорила Фаняша – Неужели нам навсегда отдадут нимбы, и мы сможем самостоятельно следить за тем, когда и как он звенит, и будем сами отвечать за полеты на Землю? Конечно, получить ним в постоянное пользование – это большое и радостное событие для каждого ангела, но Фаняша понимала, что для нее это может оказаться большой сложностью, ведь она еще так и не научилась сама пересекать пространство». «Ваши именные нимбы будут вручаться на выпускном балу», спокойно ответила Хорда и Тюдизовна, стараясь не привлекать внимания учениц к странному восклицанию фоняши. «О дате и месте проведения выпускного бала я сообщу вам дополнительно». «А сейчас предлагаю полететь в нимбариум и отправиться на землю, чтобы сегодня провести побольше времени с вашими людьми». Постарайтесь это посещение и общение с вашим человеком посвятить тому, чтобы подготовиться к работе над отчетом и планом-проектом его жизни». Хорда тюдизовна взмахнула полами длинного фиолетового платья и направилась к выходу, приглашая за собой учениц. На пороге нимбариума к ней подлетел смотритель в золотом плаще и что-то шепнул. «Что такое? Где нимб Ефания Арас?» Грозно закричала на него учительница. «Ефания!» Тем же тоном продолжила она, и мигом оказалась рядом с испуганной фоняшей. «Ты сдала свой нимф после возвращения из земли?» «Я... Да, то есть не совсем я, но...» Заикаясь, начала девочка. «Моя знакомая обещала отнести нимф на место». «Как это возможно?» Завизжала учительница, яростно размахивая руками. «Как ты могла отдать кому-то свой нимб? Нимб – это самый важный, самый необходимый атрибут ангела. Без него ты не сможешь перемещаться в пространстве, не сможешь находиться на земле, не сможешь слышать своего человека». «Ну, может быть, моя знакомая забыла вернуть нимб? Нужно просто ее спросить. Можно я полечу и найду ее?» Тоненьким голоском предложила Фаняша. Все ученицы с сочувствием посмотрели на нее. А Муриса от переживания даже закрыла лицо руками. «Ты уверена, что сейчас тебе удастся найти свою знакомую? Среди миллионов облаков. Без нимба ты можешь перемещаться только в пределах своего города. Понимаешь?» Неправильно было доверять кому-то свой нимб. У всех свои дела, свои задачи. В жизни каждого ангела самым важным является служение своему человеку, а не доставка чьих-то нимбов. Фаняша виновато опустила глаза. Впервые она видела учительницу в таком гневе. По реакции одноклассниц также было очевидно, что она совершила что-то неприемлемое. Конечно, Ей не хотелось навсегда остаться без нимба. Но разве такое возможно? Неужели в мире ангелов существует опасность что-то потерять без возможности восстановления? Фаняша понимала, что нужно следить за своими вещами, но привыкла доверять тем, кого знает. Поэтому, не задумываясь, согласилась отдать свой нимб Сурифая. Раньше она уже доверяла свой нимб Мастифарию и своему брату Борисею, и тогда у нее не возникало ни секунды сомнения в том, что с нимбом все будет в порядке. Впрочем, сомнений не было и сейчас. Фаняша была уверена, что Сурифая вернет нимб. Может быть, она просто была занята и забыла об этом». Ой-ой-ой, простите меня, я совсем закрутилась! кричала Сурифая, влетая в нимбариум. Вот, возвращаю, все в порядке, он еще светится, с виноватой улыбкой сказала она и протянула ним разъяренные хорди и тюдизовни. Сурифая! Вы хоть понимаете, чем рисковали? жестко спросила учительница. Зачем вы взяли на себя такую ответственность? «Просто видела, что девочки спешили, и потому решила помочь», отвечала Сурифая, пожимая плечами. «А потом забыла об этом и, надеюсь, больше вам не захочется таким образом помогать другим», резюмировала учительница после небольшой паузы. «Есть вещи, которые каждый должен делать самостоятельно. Нимб – это великий дар и великая ответственность того, кому он принадлежит». «Понимаю», – тихо ответила Сурифая. «А что могло случиться?» – шепотом спросила Фаняша, обращаясь к Мурисе. «Нимб перегорает через некоторое время, если находится не с хозяином или не в именной шкатулке», – шепнула в ответ подруга. «И что же, потом нельзя создать новый?» – удивилась Фаняша. «Таких случаев в учебнике не описано», – ответила Муриса. «Надо же, как серьезно!» – вздохнула Фаняша. «А через какое время он бы перегорел?» «Не знаю», – пожала плечами Муриса. «По-разному бывает. Зависит от плотности и возраста ангела». «Ясно», – кивнула Фаняша и в очередной раз подумала о том, что ей просто необходимо поскорее осуществить свой план и обрести желаемую плотность». «Простите, Сурифаю, вмешалась Фаняша, обращаясь к учительнице. «Это я попросила ее отнести нимб. Больше такого не повторится». «Я точно знаю, что такого больше не повторится», – чуть успокоившись, сказала Хорда и Тюдизовна. «Важно, чтобы и ты это понимала. Все, что с тобой происходит, это следствие того, что ты притянула. И в то же время это причина того, что случится дальше». На этот раз все закончилось хорошо, и ты снова обрела свой нимб. Но эта ситуация, как и все в нашей жизни, не могла произойти случайно. Подумай, пожалуйста, о чем она может говорить, и сделай соответствующие выводы. Если что-то привлекает внимание и имеет яркую эмоциональную окраску, будь готова к тому, что это повторится, но уже с новой силой, чтобы урок был усвоен. «Да, точно, это может быть предупреждение», – тут же отозвалась Шарине. «Мне брат недавно рассказывал, как он пытался предупредить своего человека о том, что его машину хотят украсть. Он несколько раз прятал ключи, хотел, чтобы человек обратил на это внимание и начал бережнее следить за ключами и машины. Но тот не понял знаков. В итоге машины не стала. И сейчас брат решает, как помочь своему человеку справиться с этой ситуацией и научиться замечать знаки, которые посылает ангел. Но человек полностью поглощен горем потери автомобиля и совсем перестал реагировать на новые предупреждения. В общем, нелегко им сейчас. «Спасибо, Шарине, что поделилась этой историей», – поблагодарила учительница. «Я говорю именно об этом». Поэтому прошу тебя, Ефания, Хорда Итюдизовна перевела взгляд на Фаняшу, впредь быть ответственной и внимательной к своему Нимбу. Да, я буду внимательно, пообещала Фаняша и засияла, когда увидела, что Сурифая подмигивает ей и жестом показывает, что все хорошо. Если позволите, я могу проводить Ефанию на Землю, как раз лечу туда, предложила Сурифая, обращаясь к Хорде Итюдизовне. «А что, Люба и Ванечка сейчас в гостях у Алисы?» – поинтересовалась учительница. «Нет, но они как раз туда собираются всей семьей. Вова премию получил, и они хотят вернуть бабе Наде остаток займа за гараж», – ответила Сурифая. «Премия. Как интересно!» Задумавшись, прокомментировала Хорда и тюдизовна. «Хорошая мысль. Летите, пожалуйста, вместе», – согласилась она и надела на Фаняшу нимб. «И будьте, пожалуйста, аккуратны». Спасибо, мы будем очень аккуратны, радостно откликнулась Фаняша, понимая, что Сурифае уже удалось что-то организовать. И потом, пожалуйста, проводите Ефанию обратно, обращаясь к Сурифае, сказала учительница. Ей необходимо заниматься.